Глава 59. Наши дни. Руслан. Вам подлить вина? Официант вместе с бутылкой склоняется к моему уху. Да, спасибо. Стучу пальцами по белой скатерти, бросая взгляд на другой конец стола. Я мог бы ослепнуть. Так хороша, сидящая в центре именинница. Потягивая вино. Я занимаюсь тупо тем, что рассматриваю вырез ее платья, миксуя это занятие с участием в общей беседе. На Оле нечто обтягивающее и черное. Платье, которое обрисовывает каждый контур ее тела. Все это дополняется ювелирным гарнитуром, который сегодня утром вручил ей Боря вместе с цветами. Я не видел ее реакции. Я и раньше дарил ей украшения. Просто они были не такого размаха, и мне почти не приходилось видеть, чтобы она их надевала. Сегодняшний день — исключение из этого правила. На ней полный комплект. Серьги, кулон, кольцо и браслет. Камни искрятся, как фонари. Красиво. Идеально. То, что нужно. Ловлю ее взгляд на своем лице и подношу к губам бокал. Последний час больше всего на свете я хочу до нее дотронуться. Провести ладонью по гладкой ткани этого платья и почувствовать каждый изгиб. С тупым упоением я варюсь в мысли, что моя женщина потрясающая. Внутри этой мысли горцует другая. О том, что когда-то я перестал давать ей это понять. Это непростительно. Но она простила. Потому что слишком меня любит. Я люблю ее. Так сильно, что впервые за хренову кучу лет чувствую себя полноценным. Мы приехали отдельно. Будто кому-то из присутствующих может быть непонятно, какого хрена я делаю за этим столом. Назвать меня случайным гостем при любом раскладе можно с большой натяжкой. Ее двоюродная племянница Ангелина того же мнения. От ее любопытных взглядов на моей роже уже не осталось живого места. Как и от взглядов моего Шурина. Романов вместе с женой сидит напротив. Люба в основном молчит, но она умеет разговаривать, насколько я знаю. Очевидно, ее очень смущает внимание моей тещи. Та глаз с нее не сводит. Ну, а Саня сегодня подрабатывает клоуном. Травит байки о своих студентах, обходя вниманием то что его жена до недавнего времени тоже была его студенткой. Помимо них, меня и Оли, за столом присутствуют ее подруга Маша, отец, новоиспеченный муж Ангелины и мой сын. На мешании черный костюм с бабочкой, в руках мой телефон с запущенной в нем игрушкой. Болтая ногами, он зависает в ней на соседнем от меня стуле. Подарочные цветы разместили на подоконнике. Среди них есть розы. Я не сомневаюсь, выбор родителей. Вообще-то, роза Оля не любит. У ее бабушки был розарий, и внучку она впрягала в процесс ухода за ними на добровольно-принудительной основе. Примерно с апреля по ноябрь Оля ходила с расцарапанными руками. Я бы сказал, что Роза она ненавидит, и, скорее всего, этот букет здесь забудет, потому что дотрагиваться до них она тоже ненавидит. Допускаю, что ее родители могли забыть об этом нюансе, но с большой вероятностью предполагаю, что на эту придурь им просто класть. Ее глаза перемещаются с Миши на меня. Я кожей чувствую ее мысли. Я и сам хочу того же — поцеловать ее впервые за три дня. Я был на мастер-классе в соседнем королевстве. Однодневная поездка растянулась на два дня, потому что Боря пробил колесо, и заменить его в чужом городе в пик ротации сезонной резины оказалось настоящим геморроем. Так вот, заведующий кафедрой до сих пор спрашивает, как у нее дела. Ангелина машет бокалом в сторону именинницы. Ну, и еще пара преподавателей тоже. В общем, Олю Любимову у нас помнят. За мою любимую тетушку. Предлагает тост. Насколько я понял, Ангелина недавно окончила тот же факультет, что и Оля, только осталась в аспирантуре. То, чего моя жена себе в свое время позволить не смогла, потому что выбрала материнство и меня. «Спасибо!» — улыбается знаменитая любимого. После развода она вернула свою фамилию. Увесистый тумак в мою сторону, который я когда-то оценил. «Вас там тоже помнит!» — смущается ее племянница, переводя разговор на меня. Вы там на доске почета. Как университетское достояние. Можно на ты. Улыбаюсь кривовато. Не за звездись, фыркает Саня. Постараюсь. Я не хочу стягивать на себя внимание, но это все равно случается. Неизбежно, как всегда. Обычно всем интересно послушать мое мнение. По любому даже самому тупому вопросу, будто я оракул или кандидат в выдающиеся мыслители. Разговор вертится вокруг вышедшего на этой неделе телевизионного ролика моего общения с жалобщиками. На эту тему откликается даже Мишаня. Сын супер радостно развешивает туши, выныривая из телефона. Но моя теща решает разбавить неформальную приятную обстановку ложкой фирменного дегтя. «Разве у нас к людям кто-то прислушивается?» — вклинивается в разговор. «Вот, например, тот случай с общежитием. Люди бы против сноса, и что? Кому до них дело?» Судя по всему, вопрос адресован мне, хотя смотрит она в сторону. Станет гораздо хуже, объясняю, когда этих людей спасатели будут доставать из-под завалов, потому что аварийное здание рухнуло. Сорок лет простояло и еще простоит, парирует она. Все это я уже слышал от разных людей и в разной форме. Выслушивать это сейчас абсолютная херня, но выбора у меня, судя по всему, нет. «Брать на себя такие риски я не хочу», — отвечаю. Оля поджимает губы, глядя в свой бокал. Остальные тактично молчат. «Моя теща не считает тему закрытой, поэтому продолжает. А людям куда идти? Там ведь незащищенные слои общества, будем так это называть. Куда их, на улицу?» С людьми работает соцкомитет. Им предложены программы по расселению. Слышали мы про эти программы. Проследить за каждым я не могу. Для этого есть компетентные люди. Каждый делает свою работу. А на людей всем плевать. И тоже тона. Иногда приходится выбирать из двух зол. А после нас хоть потоп. На моей памяти... По твоей инициативе из гимназии как-то отчислили троих ребят. Голос Оли рассекает наш спор. За несколько месяцев до получения аттестатов. Отчислили. Гордо кивает ее мать. За употребление алкоголя и курение в общежитии. Извините, у нас не притон. У нас первый лицей в городе. Такое недопустимо. «И что с ними стало?» «Откуда мне знать?» Удивляется она. «То есть...» Оля тычет в нее подбородком. «Ты не интересовалась?» «Нет, конечно!» Фыркает. «Подношу к губам кулак, чтобы спрятать улыбку». «То есть сделала то же самое, что и Руслан?» Наседает на нее дочь. «Свою работу». Да, сделала. А после тебя хоть потоп, заканчивает Оля, свою мысль. Ты о людях подумала? Что? Приоткрывает она рот. Это разные вещи. А по-моему, это одно и то же. Брейк, вымешивается Саня. Оля замолкает, как и ее оппонентка. Я вижу легкую россыпь красных пятен на ее шее, сразу над круглым вырезом строгого праздничного пиджака. Вижу, как ее дочь накалывает на вилку салатный лист и сосредоточенно его жует. За мир во всем мире! Маша рассеивает общую неловкость своим тостом, к которому быстро присоединяются. До конца вечера я не имею удовольствия слышать голос тещи. Зато слышу смех именинницы. Я не считала ее бокалы, но навскидку она вылокала не меньше бутылки вина. И я подыхаю от желания собрать это вино с ее губ, когда такси везет меня по вечернему городу часом позже.